открыто принявший сторону космического монаха, защищающий его эсхатологическую концепцию. После того, что произошло на предвыборном митинге, после Единого Народного фронта, сплоченно поддержавшего ордока, те немногие, кто, возможно, и имеет что сказать в защиту открытия Филофея, воздержатся, смолчат. А основная масса. «Ради бога, только не отключайте факс!» Так вот, мистер Борг, судя по реакции избирателей на митинги, основная масса населения можно даже утверждать, к сожалению, что, вероятно, практически все население страны настроено против космических экспериментов по выявлению Тавра Кассандры. Люди не хотят слышать, не хотят знать о Кассандро-эмбрионах Женщины не желают быть контролируемы зандаш лучами О событиях на митинге в «Альфа-бейсбол» передали все информационные агентства. При этом рейтинг Ордека резко подскочил во всех штатах. Сейчас он по горячим следам сделал заявление, что будет неуклонно стоять на защите прав человека, неукоснительно охранять извечную святость женщины-матери, и бороться с провокационными происками, как он выразился, филофейцев всех мастей, где бы они ни были, на Земле или в космосе. Вашу фотографию, мистер Борг, в эти часы постоянно демонстрируют на телеэкранах, сопровождая соответствующими комментариями. В Москве обнаружены фотографии Филофея, и они тоже пошли в ход. Я пишу об этом, предполагая, что вы не только отключили телефоны, но и выключили ТВ. Вы должны иметь представление о последствиях митинга, о том, как развиваются дальнейшие события. Боюсь, что этот процесс будет набирать силу, и он не подконтролен. Ради бога, только не отключайте факс. Так вот, мистер Борг... Этот процесс не подконтролен, и потому вы должны, мне думается, прежде всего решить для себя, какую позицию, какой путь действий вы изберете в этих обстоятельствах. Ведь не исключено, что начнутся массовые протесты против того, чему уже дано название, против контролирования генофонда. Если вы готовите свою статью для «Трибюн», то продумайте, следует ли вам появляться в редакции или лучше направить им материал факсом, телексом или через кого-то, потому что у входа в редакцию, как мне передали, уже толпятся пикетчики с плакатами, выкрикивая свои требования и угрозы. Они объявили, что будут вести круглосуточную осаду здания газет. Полиция в таких случаях не всегда способна сдержать накаленную толпу. Извините. Информация более чем неприятная. И опять повторяю, вы один в поле воин. Филофей в космосе. Он недоступен противникам, но и лишен возможности активно взаимодействовать с союзниками. Решайте, какой путь вы избираете. Вы поняли и поддержали то, чего не понимают или не хотят понимать из сиюминутных соображений другие, кому плевать на будущее, как и, подобает, временно проживающим на этом свете. Вы один, и это миссия одного. Почему так устроено, что великое свершение чаще всего миссия одного не знаю? В любом случае, я с вами. Я готов вам содействовать, готов делать все, что в моих силах, и не потому только, что я, как уже писал, чувствую себя виноватым перед вами, так как это я подал Ордуку мысль побеседовать об открытии Филофея именно с вами, а потому, главным образом, что я сам заразился идеями Филофея, его и вашей озабоченностью будущим человечества». Возможно, до сих пор человек плутал, а теперь настало время сказать себе, или стань лучше, или готовься проследовать в палеонтологические пласты, как вымершие мамонты. Извините, опять конец листа. Ради бога, только не отключайте факс. Я еще не все сказал. Мистер Борг, простите, буду ближе к делу. На мой взгляд, завтрашний. Нет, он уже наступил, уже сегодняшний день,